труб, трупа. Пётр, став посреди учеников, сказал: "Было же собрание человек около 120. Мужи, братия, надлежало исполниться тому, что в писании предрёк дух святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего". но приобрёл землю неправедною мздою и когда незринулся расселось чрево его и выполився внутренности его и это сделалось известно всем жителям Иерусалима так что земля та на отечественном их наречи названа акелдома то есть земля крови деяния апостолов глава 1 стихи с 15 по 19 александр лапухин пишет Бездыханное тело Иуды сначала висело на дереве, потом сорвалось, низринулось со стремнины и разбилось так, что внутренности его выпали. Деяния апостолов, глава 1, стих 18. Александр Лапухин, Толковая Библия. С первого взгляда слова Петра входят в противоречие с евангельским свидетельством. Нет ни слова про самоубийство через повешение. По этой версии Иуда упал с высоты и разбился. Сам ли он бросился или случайно упал, из слов апостола не ясно. Но на самом деле то, что говорит Пётр, косвенное свидетельство смерти от удувления. Нас снова подводит перевод. В оригинале внутренности не выпали, а вылились. Цитата: "И вылились все опухшие внутренности его", как говорит книга Деяний. Ефими Зигабен. Толкование на Евангелии. Минутка судмедэкспертизы для небреживых. Первым клиническим признаком смерти от удушения является жидкая кровь, обнаруженная в трупе при вскрытии. Кровь не свернулась, потому что процесс свёртываемости при асфиксии затруднён. Второй клинический признак острое венозное полнокровье внутренних органов. при этом органы сильно увеличиваются в размерах. Масса селезёнки может увеличиться в 3 раза, масса печени в 2. Итак, смерть наступила от асфиксии. От тела потом упало с высоты на камни. Высота была достаточной для того, чтобы труп разбился, и наполненные жидкой, не свернувшейся кровью разбухшие внутренности буквально вытекли из него. Всё, брезгливые могут слушать дальше. Лопухин пишет, что труп разбился, упав с высоты. И неудивительно. Долина Енном представляет собой расщелину, зажатую между крутыми склонами высотой до 100 м. Иуда совершает не просто самоубийство, а показательную казнь преступника. Поэтому, скорее всего, выбирает дерево не в низине, а повыше, чтобы видно было. С такой высоты рухнуть костень не соберёшь. Версия Лупухина отлично сочетается с исполнением заповеди Левит. Их хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьёт его всё общество. Левит, глава 24, стих 16. С обществом не задалось, а сам себя камнями не побьёшь. Но тут тебе и повешение тела богохульника на дереве, тут и камни, которые разбили его тело. А для полноты картины добавлю. Согласно иудейской традиции, отражённой в Толмуде, иногда побивание камнями заменялось сбрасыванием преступника на камни с высоты. Мишна, Санхедрин, глава 6, стих 4. И второзаконие. Тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день. И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой даёт тебе в удел. Второзаконие, глава 21, стих 23. Последовать этому предписанию Торы сам Искариот по понятным причинам бессилен. И это сложно поставить ему в укор, но всё происходит и без его живого участия. Возможно, оборвалась верёвка или сломался сук. Но тело не остаётся на дереве, оно падает и рассекается о камни. Так и найдут. А вот про погребение ничего сказать не могу. Может, похоронил кто? Чуть не сказалось Христоради. Или просто камнями завалили, чтобы не была земля окончательно осквернена непогребённым и изуродованным трупом. Может, собаки сожрали, а может и сожгли. Но уж в этом вины Иуды нет. Сам себя не похоронишь. то, что Иуда сам над собой исполняет закон и от собственной руки получает по заслугам, знает лишь он сам, потому что ни о каких предсмертных записках речи, разумеется, нет. Поэтому, когда это сделалось известно всем жителям Иерусалима, Деяния апостолов, глава 1, стих 19, то отнеслись к этому надо полагать не как к казни преступника, а как к самоубийству. ни имеющему никакого законного оправдания. Но даже те, кто мог догадаться о причинах его суицида, всё равно ужаснулись тому, как и где это было исполнено. Потому что Иуда не просто кончает с собой, но делает это в самом нечистом и мерзком месте и способом, который однозначно определял его как проклятого. Ибо проклят перед Богом всякий повешенный старозаконе, глава 21, стих 23. То есть самосуд преступника, деяния неосуждаемые. А вот от деталей этого самосуда мороз по коже продрал, я думаю, многих. Местные жители настолько поражены случившимся, что нарекают имя этой земли Поле крови, Акелдома, и название это переживает тысячелетия. Полагаю, что и в самом деле желающих наложить на себя руки в гиене больше не находилось. Я прошедшим долго судачили. Коэны, собравшие брошенные в храме серебренники, размышляют, что же с ними делать, и в конце концов покупают этот страшный участок земли, чтобы уже официально устроить на нём кладбище для странников. Они просто полить там бесхозные трупы.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 Тут происходит интересное наложение одного смысла на другой. В Деяниях говорится, что поле названо кровавым из-за самоубийства Иуды. В Евангелии из-за того, что куплено оно было на деньги, которые Коэны назвали ценой крови. А чьей крови-то? Традиционно толкуется так: Коэны признали, что 30 сребреников цена крови Христа. Деньги, заплаченные за его убийство. а потому эти деньги нельзя положить в храмовую казну. Цитата. Нистыдясь признаются, что это цена крови или плата за убийение. Ефимий Зигабен. Толкование на Евангелие. Очень самокритично. Ещё Ефимий Зигабен. Побуждаемые гневом, они сложили всю вину на Иуду, и упоённой страстью спешат на убийство. Нет, никакой вину на Иуду они не складывали, отказывались даже очевидное признать. Не имею ни малейшего желания защищать судьи Христа, но не могу не отметить, что здесь на них, пожалуй, вешают лишних собак. Свидетельство Иуды о невиновности Христа не могло и не должно было их убедить, потому что Иисус уже признан виновным в богохульстве.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 После этого Иуда может взять обратно все свои слова, начиная от первого: "Мама", и повениться в любой лжи. Толку от этого никакого. Его попытка спасти Христа обречена изначально. В глазах властей Иисус больше не может быть невиновным. Он сам наговорил на себя достаточно для смертной казни. Из какой статьи деньги, заплаченные за донос на такого преступника? должны быть в их глазах нечисты. А что до нощика, от чего-то переклинило, так вот ему амнистия в зубы, пусть гуляет, никогда с ним возиться. Самоубийство, какое ещё самоубийство? Сочетание цены крови с землёй крови наталкивает на мысль, что Коэны говорят скорее о крови и уды. Действительно, с их точки зрения, пролито и нечисто, и беззаконно. Ведь по закону Искариот не был осуждён. Самообвинение его не принято, и его кровь Господь взыщет с его души. Вряд ли, собрав серебреники, они немедленно устраивают совещание, что с ними делать. Не так велик повод. Скорее всего, это происходит спустя какое-то время, когда о самоубийстве Искариота становится известно. И оно должно было впечатлить их больше казни креста. И место, и способ В итоге получается та же ситуация, что с невольным пророчеством Каиафы, через которого волей Божьей говорил Святой Дух, хотя Каиафа об этом даже не догадывался. Смотри Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи с 49 по 51. Коэны говорят про пролитую кровь самоубийцы, про проклятие, из-за которого деньги нельзя положить в храмовую казну, а подлинный смысл цены крови это цена оценённого, о которой говорит Матфей. Тогда сбылось речённое через пророка Иеремию, который говорит: И взяли 30 сребреников, цену оценённого, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 9-10. 30 сребреников это цена крови и креста и предателя. Один был продан на смерть за эти деньги, другой продал за них сам себя и сам лишил себя жизни. Из-за одних и тех же денег проливается и чистейшая кровь, и греховнейшая из всех. Одна во искупление грехов, другая в полноту самоосуждения. В общем, конец своей земной жизни Иуда изувечил как мог. Впал в самый страшный грех, потерял апостольское достоинство, умер душой и телом, и даже с собственным трупом обошёлся как проклятый. И если он думал, что этим всё закончится, то был неправ. Этим всё только начиналось. Можно было бы надеяться, что хоть смерть была быстрой и шейные позвонки сломались мгновенно. Но нет. Не была смерть быстрой, если только не случилось чудо, как особой милости. Вряд ли Иуда умел делать эшафотный узел, с помощью которого действительно можно сломать позвонки. Его до XIX века не каждый профессиональный палач мог сделать. А без такого узла смерть висельника это нескончаемый кошмар, долгое очень долгая мучительная агония от удушья минуты длиной в вечность умирать в петле можно до получаса очень тяжёлая очень некрасивая смерть вот о чём свидетельствует опыт двух профессоров судебной медицины решивших поставить эксперимент самоповешения оба профессора производили повешение самих себя При этом ассистенты через 30 секунд и более извлекали их из петли. Оба экспериментатора затем рассказывали о том, что они пережили, находясь в петле. Оказывается, что мгновенной потери сознания не наступало. Висящие в петле могли отдавать себе отчёт о происходящем. В первый же момент, когда затянулась петля, они ощутили резкую боль в области горла, страшную тяжесть в голове. Перед глазами появились огненные круги, в ушах раздался как бы треск барабанов. Появились приступы тоски, отчаяния, тяжелейшее общее состояние. У обоих экспериментаторов сейчас же появилось желание сбросить с шеи петлю, но они не могли подать условного сигнала, а только производили беспорядочные движения. Помимо прочего, его смерть ещё и символична. Задыхаюсь в петле последствий греха и вины, иуда не мог её скинуть, даже желая этого всей душой. Невозможно спастись самостоятельно и хоть как-то себе помочь. Спасти тебя может только тот, кто своей волей ослабит и снимет петлю. Сам ты даже попросить о помощи не сумеешь, а умирать будешь долго и мучительно. Но не было рядом того, кто снял бы эту петлю. Я говорю это не для того, чтобы посмаковать последние мгновения Иуды, надавить на жалость или наоборот порадовать тех, кто считает, что предатель должен был умереть тяжёлой смертью. Я хочу показать его логику. Ему убить себя можно было и легче, и быстрее, вскрыть вены или заколоться, как Саул. И сказал Саул о ружености своему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 но это не было бы исполнением закона и Уда не пощадил себя до самого конца думают те, кто тревожится, будто он легко отделался, могут быть спокойны самый взыскательный вкус к чужим страданиям был удовлетворён